Огненный шар в Рамштайне от жуткого происшествия, которое случилось в чудный воскресный день 28 августа 1988 года на территории ФРГ, вздрогнула вся Европа. Готовились к празднику, а получилось, что огромные силы взрыв еще раз напомнил человечеству, что массовое скопление людей при демонстрации военной техники. без соблюдения предосторожности, очень опасны и рискованны. При малейшей технической неисправности или человеческой оплошности число жертв может исчисляться десятками, если не сотнями. В те годы, когда казалось, что политическая разрядка в Европе уже дала свои плоды, когда Горбачев и Рейган стали договариваться напрямую и впереди рисовались радужные перспективы, новых мирных соглашений, которые ограничивали бы гонку вооружений, многие люди на планете вздохнули спокойно. Именно с целью демонстрации своей военной мощи, но в мирный период, с мирными целями, американские офицеры решили устроить праздничный день открытых дверей на своей военной базе. Впервые они пригласили на свою крупнейшую базу в Рамштайн-Миезенбах, жителей этого небольшого немецкого городка, в котором проживало всего восемь тысяч человек. В Рамштайне располагались главное объединенное командование военно-воздушных сил НАТО Европа-Центр и крупнейший натовский военный аэродром в Европе. Это был плацдарм колоссального сосредоточения военной техники, но тогда об этом мало кто знал. Правда, жители Рамштайна не очень были довольны таким соседством. Они не раз жаловались местным и центральным властям на то, что их раздражают шумы от взлетающих самолетов-истребителей, которые на бреющем полете с раздирающими душу звуками пролетали буквально над их головами. Но все обращения не приводили к желаемому результату. И вот, чтобы устроить настоящее перемирие, американские военные приготовили праздник. На приглашение откликнулись жители не только Рамштайна, но и многих близлежащих городов. Целыми семьями приехали из Мюнхена, Штутгарта, Западного Берлина. Народу съехалось невиданное количество 350 тысяч человек. Собравшиеся ели сосиски, жарившиеся на открытом воздухе, пили пиво, слушали выступления духовых оркестров. Задумка у праздника. заключалась в том, чтобы прибывшим гостям не только показать военную технику, в том числе танки и пушки, с их скоростными и боевыми качествами, но и под занавес парада провести полеты боевых реактивных истребителей. Причем в воздушном параде должны были принимать участие итальянские летчики, которые собирались продемонстрировать искусство высшего пилотажа, так называемое «фрисе-триколори». На своих реактивных машинах типа Air Machi МБ-339А они должны были слетаться и разлетаться, при этом из сопла каждого самолета вылетали бы разноцветные газовые струи. И тогда небо окрасилось бы во множество радужных цветов и оттенков. Зрелище ожидалось необыкновенное. Его собирались фотографировать, снимать на пленку, чтобы потом показать по телевидению. И вот, наконец, объявили долгожданный старт. С ревом в небо ушло примерно 15 самолетов. Красные, синие, зеленые, желтые газовые струи тянулись за каждым из них. Журналисты начали вести свои репортажи, телекамеры нацелились вверх. Вот уже самолеты собрались делать фигуры высшего пилотажа. Они выстроились в одну линию, затем разошлись образовав две группы и своему стремились навстречу друг другу реактивные самолеты должны были пролететь на разной высоте но очень близко друг от друга а главное не очень высоко над головами возбужденных пивом и алкоголем зрителей и вот сближение началось скорость нарастала рев двигателей просто таки оглушал форсаж и вдруг Сначала никто не поверил своим глазам. Три самолета неслись на огромной скорости, но, не сумев выдержать масштаб, зацепили друг друга. Один из них, перевернувшись в воздухе, стал стремительно падать на землю. Зрители не успели еще прийти в себя, а обломки истребителей уже упали рядом с почетной трибуной. Сначала раздался оглушительный грохот, а потом такой же страшный взрыв. На месте падения тотчас вспыхнул огромный огненный шар, продолжавший по инерции катиться. Зрители в панике бросились в разные стороны. От бушевавшего пламени в толпу летели горящие брызги бензина, раскаленные осколки взорвавшегося самолета. Море огня от разлившегося топлива охватило все взлетное поле, и сразу же черный жирный дым потянулся к небу. Телевизионные камеры передавали репортаж о трагедии прямо с места событий. Журналисты с ужасом говорили о криках и стенаниях людей, оказавшихся в жутком пекле и сгоревших заживо. Отцепенение прошло не сразу. Такому исходу праздника никто не был готов. Никто даже предположить не мог, что может случиться такая страшная катастрофа. На аэродромном поле почти не было санитарных машин, врачей и вообще никакого медперсонала. А растерявшееся американское командование и местные энтузиасты ничем не могли помочь десяткам обгоревших людей. Конечно, потом появились и санитарные машины, и врачи, и необходимые лекарства, но время было упущено. Для некоторых, как оказалось навсегда, Раненых и обожженных людей развозили по местным больницам, которые вскоре оказались переполненными, и тогда санитарные машины с красными крестами отправились в другие города. В первый день трагедии из 345 раненых в Рамштайне погибли 35 человек. На следующий день число жертв увеличилось до 50, в последующие дни от ожогов и ран, скончалось еще несколько человек. Всего было 70 погибших и сотни изувеченных, искалеченных, обожженных людей. Воскресная трагедия на натовском аэродроме в Рамштайне вызвала взрыв негодования среди населения ФРГ. Состоялись многочисленные демонстрации, вспомнили предыдущие обращения и протесты, горячо обсуждались проблемы. Есть ли необходимость в проведении таких массовых мероприятий и кто, в конце концов, несет ответственность за возможную гибель людей.